Глава 9 Алиса. Утром проснулась в разбитом состоянии. Голова буквально раскалывалась, а во рту ощущалась помойка. Впрочем, как и в душе. Облегчить свое состояние алкоголем было не очень хорошей идеей, но кто бы думал об этом заранее. Вот как знала. Ну окей, от разрывающей виски боли я приму таблетку. Зубы почищу, приму душ и... А вот что делать с ноющим нутром? От такого обещали лишь одно средство — время. В 20 лет его навалом, и впереди вся жизнь. Хотя я понимала, что в ближайший месяц мне придется вскрыть свои чувства тупым ножом, мысленно возвращаться на два года назад и искать ответы на мучающие меня вопросы. Почему уехал? С чего вдруг наши общие друзья от меня отвернулись? И какого хрена Аслан смотрел на меня, как на врага народа? Никто не обещал и не гарантировал, что Аслан захочет того же самого. Но я сразу же решила, что если он будет демонстрировать свою неприязнь и дальше, я не буду настаивать. Просто объявлю ему холодную войну, а именно полный игнор, минимум пересечений и напускной равнодуши. Пока валялась и пялись в потолок, строила грандиозные планы, в дверь коротко постучали. Не дождавшись ответа, в комнату заглянула Лена. И, узрев мою тухлую тушку с не менее тухлым выражением лица, Прицикнула языком. Закрыв дверь, подошла ближе и, присев на край кровати, протянула мне стакан с водой, на поверхности которой возмущенно булькала и расходила с мелкими пузырьками большая круглая таблетка. «Ты же, моя спасительница!» Перекатившись на бок, прокряхтела я и, влив в себя спасительный антипахмельный эликсир, судорожно выдохнула. «А нефиг! Бухать было!» — огрызнула Ленка. И, забрав бокал, добавила свою любимую. Я же предупреждала. Ты сама предложила. Открыв рот от изумления, прохрипела я возмущенно. Могла бы и отказаться. Демонстративно изучая маникюр, вернее, его полное на отсутствие, намекнула Лена. И, подмигнув, расплылась в хитрой улыбки. Зато помогло. Ты столько всего рассказала. О, сама, наверное, не все помнишь. Да и на фоне похмелья остальные проблемы обычно меркнут. Да не особо. Прислушавшись к ощущениям, покачала я головой, выбралась из-под одеяла и, потянувшись всем телом, заворчала. «Блин, родители завтра в свой романтический тур уезжают. Надо бы поехать в особняк», — раз обещала». «О, прогрессное лицо!» — плюхнувшись на спину, мурлыкнула подруга и, поймав мой прищуренный взгляд, пояснила. «Ты их родителями назвала? Впервые, да? Чёрт!» Потерев лицо ладонью, буркнула я и, запрокинув голову, тихо рассмеялась. Даже не верится. Аслан мой сводный. Скажи мне, кто подобный пару дней назад? Ржала бы доколик. Иди в душ, а я кофе сварю. Взъярушив свои непослушные кудряшки, поторопила Ленка. Поднявшись, направилась к двери. Но прежде чем выйти из комнаты, обернулась и, поиграв бровями, предложила. А хочешь, вместе туда поедем? Вдвоем веселей, да и с Асланом поздороваюсь. Судя по выражению Ленкиного лица, поприветствовать Аслана она планировала как минимум колено в пах. Пару раз, не меньше. С нее станется. Идея и правда показалась заманчивой, если бы не одно но. «Тебя мама в салоне ждет, забыла», — вкратчиво напомнила я и, кивнув на настенные часы, коварно расхохоталась. Если точнее, примерно через час. «Ах ты ж, твою же мать!» Смешно округлив глаза, заорала подруга и, сверкнув пятками, умчалась в свою комнату. Через несколько минут Ленка пронеслась ворчащий вихрь мимо моей комнаты и, на ходу натягивая ветровку, завопила. «Алис, я ушла! Закрой за мной дверь! Поговорим вечером!» Подхихикивая, я спустилась на первый этаж и, наблюдая, как подруга, прыгая на одной ноге натягивает кроссовки, полезла в шкафчик за запасной связкой ключей. «Держи!» Давай такси вызову, а то, не дослушав, она отмахнулась и, схватив ключи, распахнула дверь, чуть не ошибив неожиданного гостя. Мурат Гайдарович завис с протянутой к звонку рукой и, уставившись на опешившую лентку, тихо рассмеялся. — Ой, простите, здрасте, до свидания! — покраснев, пролепетала она и, поднырнув под руку маминого мужа, помчала к воротам. — Я немного не вовремя? Оглянувшись на взъерошенную фурию, поинтересовался Мурат Гайдарович и, склонив голову на бок, уточнил. «Можно войти?» «Проходите», — растерянно выдавила я и, отступив в сторону, осмотрела пустой двор. «А мама не...» «Не смогла», — перебил мужчина. Зашел в прихожую и, улыбнувшись, перечислил. Поехала в салон передать дела новому управленцу. Потом планировала закупить кое-что для поездки и заехать к врачу а ей можно, ну, летать, и все такое. Помявшись, поинтересовалась я и кивнув в сторону гостиной, добавила. «Кофе будете?» «Не откажусь», — обрадовался Мурат Гайдарович. Попросив кухарку подать гостю кофе, а мне легкий завтрак, я поднялась к себе. Быстро умылась и, переодевшись, в спортивный костюм вернулась в гостину. Начать разговор было невероятно сложно, но мамин муж почти сразу же взял это на себя. Надеюсь, наша договоренность в силе, оставив чашку, спросил он первым делом. Да, конечно. Не оставляя себе шансов передумать, выпалила я и, нахмурившись, вкратчиво предупредила. Ничего сверхъестественного не обещаю. Но дизайн меня всегда привлекал. Так что сделаю все по своему вкусу. Ну и по-маминому, конечно. Да, да, рассеянно отозвался мужчина и, протяжно вздохнув, осторожно уточнил. Алиса. «Ты мне ничего рассказать не хочешь?» «Например», — промямлила, делая вид, что не понимаю, о чём он. «Вернее, о ком?» «То есть ты согласна пожить в особняке хотя бы на время ремонта и нашего отсутствия?» С нажимом произнес Мурат Гадарович. Не дав ответить, поднял руку и, достав что-то из кармана пиджака, добавил. «Кстати, мама просила передать тебе ключи от машины. На время нашего отсутствия она в твоем распоряжении» а потом и потом тоже. За руль Танюшу больше не пущу, особенно в ее положении. О как! — хмыкнула я и, поиграв бровями, предъявила. Патриархат в деле? Что еще вы планируете ей запретить? Ничего. Мужчина хрипло рассмеялся и, потеряв покрытый густой щетиной подбородок, хмыкнул. Хотя плакать ей не позволю. Расстраиваться и грустить тоже. Я всего лишь проявляю заботу, а не то, что ты там себе напридумывала. Заботу фыркнула я недоверчиво и, скрестив руки на груди, напомнила. А как же ваши путешествия? Разве маме нельзя все эти перелеты, смены часовых поясов и... Нет, что ты, я все продумал, заверил мамин муж. Пару недель мы побудем на моей вилле, потом неделю на яхте, а потом... О, притворно восхитилась я и, не скрываясь девки, заметила. Да вы, оказывается, вполне успешный и состоятельный Что же юную модельку себе в жены не выбрали? Вы не подумайте ничего такого. Просто не хотелось бы, чтобы мама потом страдала. Влюбился, прищурившись, ответил Мурат Гадарович и, вздохнув, пробормотал. Мы все заслужили найти свою половинку. Иногда это случается позже, чем хотелось бы, но... Ну да, ну да. Чувствуя внутри необъяснимое раздражение, фыркнула я. Отвернулась к окну и, немного помолчав, поинтересовалась. А ваш сын, а сам кажется, как он отнесется к моему временному присутствию в вашем особняке? В нашем особняке, поправил мамин муж и, пожав плечами, дополнил. А разве это так важно? Вы почти не будете пересекаться, разве что вечерами, а в выходные ты вполне можешь возвращаться сюда. То есть он все же будет там жить. Не сдержавшись, скривилась я. «Да», — кивнул Мурат Гайдарович, и будто, предвидя вопросы, крутящиеся у меня на языке, поделился. А днем будет в офисе. Как раз сейчас еду передавать ему свои дела». «А, понятно». Буркнула я максимально равнодушным тоном. «Если хочешь, поедем вместе», — вдруг предложил мужчина и, поймав мой настороженный взгляд, намекнул. «Вы так и не познакомились. И я хотел...» «Не надо». Выпалила я слишком поспешно и, предательски покраснев, проворчала: Нет необходимости. Ни сейчас, ни в будущем общаться с ним я не собираюсь. Мурат Гадарович смерил меня долгим, задумчивым взглядом и, вытащив из кожаного портфеля пухлую папку, невозмутимо произнес: Как хочешь, тогда приступим. Только передам тебе нужные контакты, документацию, предварительную смету, банковскую карту и поеду.